Глава 9. К вечеру впереди показывается Бейнбридж-Айленд. Охваченная ностальгией, я смотрю, как приближается мост, ведущий на остров. Мы сворачиваем к району Манзанита-Бич и вскоре едем по гравийной дороге к моему дому. С замиранием сердца гляжу в окно. Каждая пихта, каждая ель, покачиваясь на ветру, словно приветствует меня взмахами ветвей. Впервые за все эти дни во мне вспыхивает искра надежды. Я дома, и знаю, что Рози поможет мне выпутаться из этой передряги. — Надо же, здесь ничего не изменилось, — замечает Спенсер, — останавливая машину на подъездной дорожке возле дома Рози. «Помнишь, в то лето, когда мы познакомились, ты меня позвала на пикник на пляже?» «Да, точно», — вспоминаю я. «Мы качались на старых верёвочных качелях». «И у тебя чуть не слетел топот купальника», — добавляет Спенсер. «Нет», — я закрываю ладонями лицо. «Только не говори, что он все таки слетел». Все обошлось», — уверяет он. «Но это мог быть самый эпичный конфуз за всю историю острова». Я смеюсь и, взяв сумочку, произношу. «Спасибо. Ты проделал весь этот путь просто, чтобы довести меня до дома». «Пожалуйста», — улыбается Спенсер. «Я понимаю, что следовало бы пригласить его в гости. Нам с Розе нужно обсудить очень личные вопросы». Но время еще есть. По крайней мере, Спенсер мог бы ненадолго зайти. — Кстати, — наконец говорю я, — не хочешь заглянуть к нам? Рози тебе очень обрадуется. — Ты уверена? — колеблется он, барабаня пальцами по ремню безопасности. — Да, — киваю я. С хрустом шагая по гравию, мы подходим ко входной двери в дом. Как ни странно, она заперта. Я вынимаю запасной ключ из-под камня рядом с ковриком, который раскрасила летом, когда мне стукнуло 13 На нем выведено мое имя — Лена. А вокруг нарисованы бабочки и сердечки. «Рози!» Я заглядываю внутрь и тут же срываю паутину, затянувшую весь дверной проем. «Это я! Я дома!» поправляю криво висящую в коридоре картину. Ее правый угол съехал вниз. «Рози?» Спенсер проходит за мной на кухню, и там я останавливаюсь, как вкопанная. Столешница уставлена грязными тарелками и чашками. Заплесневелый багет на разделочной доске, судя по всему, успела каменеть. «Тут что-то не так», — испуганно говорю я, — Имчусь в гостиную к тетиному креслу, в котором она любила читать. Но и в гостиной жутковатая пустота. На столике рядом с креслом томик 50 оттенков серого, покрытый толстым слоем пыли. Рози! в панике кричу я. Ты где? Мне на плечо опускается рука Спенсера. Мол, что бы ни случилось, все будет хорошо. Однако я не останавливаюсь и бегу дальше по коридору мимо моей детской в тетину спальню. Там я обнаруживаю пустую больничную кровать и монитор со свисающими в пустоту шнурами и проводами. — Рози, нет! Нет, нет, нет, нет, нет! Я вцепляюсь в смятые простыни и падаю на колени. — Не верю, — шепчу я. — Что случилось? Почему она... Оглушенная горем, я опускаю голову. Единственная мысль, которая приносит утешение, — это шанс. Всего лишь шанс, что завтра я проснусь, и все будет иначе. И тем не менее я совершенно расставлена. Она болела? — спрашивает Спенсер, опускаясь рядом со мной на колени. На его лице такое же потрясённое выражение, как и на моем. «Нет», — мотаю головой я, — «по крайней мере, я ничего не знала». «Иди-ка сюда». Спенсер притягивает меня к себе, и я начинаю рыдать. Фрэнки назвала бы мое нынешнее состояние некрасивой истерикой. Опухшее лицо, все в красных пятнах, надрывный плач. Спенсер долго меня обнимает. Когда я, наконец, сажусь на стул и вытираю слезы, в заднем кармане джинсов что-то хрустит. Это же письмо от адвокатской конторы, которое я сунула в карман утром. Достаю письмо и надрываю конверт. Дорогая мисс вестбрук как вам, возможно, известно, ваша тетя Рози Макалистер скоропостижно скончалась на прошлой неделе от инфекции, которая изразилась в Индии. Я и мои коллеги в Брэнсон, Фэйрчайлд и Флеминг Приносим вам глубочайшие соболезнования. Мисс МакАлистер уполномочила нашу фирму заниматься вопросами наследования ее недвижимости, и мы счастливы сообщить, что дом завещан вам. Пожалуйста, свяжитесь с нами в ближайшее удобное для вас время, и мы начнем процедуру передачи прав собственности. С уважением, Митчел Брэнсон, адвокат Брэнсон, Фэйр и Флеминг. «Чёрт!» — вырывается у меня, когда я осознаю прочитанное. «В каком из миров я могла бы узнать о смерти Рози из письма адвоката?» «Видимо, в этом меня аж передёргивает. Мы отдалились друг от друга?» «Тётя не одобрила мой брак с Майком. Увы, она уже не расскажет обо всем подробнее». Я не смогу познакомить с ней Спенсера, не поведаю о своих трудностях и не обниму в последний раз. Тёти больше нет. К счастью, не по-настоящему, только в этом параллельном мире или куда там меня занесло. Я могу лишь надеяться и ждать завтра, когда неизбежно окажусь в новом мире. И неважно, где и с кем, главное, Рози наверняка будет здесь, живая в своем кресле у камина с книжкой 50 оттенков серого». Господи, пусть так и случится. Но когда я гляжу в добрые глаза Спенсера, чувствую тепло его ласковые улыбки, мне становится чуточку стыдно за свое желание остаться здесь подольше. «Чем тебе помочь?» — спрашивает он и берет меня за руку. Его жест выглядит естественно. Как будто мы пережили тысячу моментов, подобных этому. Пожалуйста, налей мне выпить. Со вздохом отвечаю я, нехотя выпуская его руку. Хотя на самом деле меня тянет поведать Спенсеру безумную правду. Я застряла в чем то вроде параллельного мира и должна найти выход. Договорились. Кивает он, и мы идем на кухню. Спенсер достает из тётиного холодильника бутылку пиногриджо, Ее любимое вино. Затем находит два бокала и штопор. «Так странно», — замечаю я, пока он наливает мне вино. «Здесь все какое-то другое. В доме больше не чувствуется тётиной души». Спенсер выручает мне бокал. «Понимаю, ее душа всегда будет с тобой». Тетя по-прежнему с тобой. Откуда ты знаешь? Я всматриваюсь в его глаза. Тот, кого любишь, всегда с тобой. Спенсер постукивает себя пальцем по груди. Они остаются вот тут. Я вытираю набежавшие слезы, размышляя о разных версиях моей жизни. В Париже, на маленькой ферме в Пенсильвании, но особенно о нынешней. Как один шаг, одни конкретные отношения способны повлиять на все. Не могу отделаться от мысли, что в этой реальности я повлияла на судьбу Рози. Конечно, косвенно. Однако обстоятельства сыграли свою роль. Наверное, если бы тетя не отправилась в Индию, если бы я поехала с ней... Ясно только одно. Я где-то напортачила. И теперь мне предстоит все исправить. «Хочу кое-что тебе сказать», — начинаю я, делая глоток вина. И это прозвучит так, будто я слетела с катушек. «Рискни». Спенсер салютует мне своим бокалом. «Я серьезно. То, что я сейчас скажу, полная шиза, тянет на диагноз». «А ты попробуй». — пожимает плечами он. «Ладно, я выглядываю в окно. «А что, если мы продолжим разговор на пляже?» «Я захвачу бутылку», — говорит Спенсер, — и мы идем к двери. Сейчас отлив, и на пляже кипит жизнь. Влажно поблескивает разноцветная гайка, пучки изумрудно-зелёных водорослей сохнут на солнце, чайка резко выхватывает что-то из песка — А из-под камней, покрытых ракушками, выглядывают мириады маленьких крабиков. В детстве я обожала наблюдать за крабами. Я часами лазила вокруг камней и изучала жизнь колоний этих ракообразных. Рози научила меня определять их пол — кто мама-краб, а кто папа-краб. Мои глаза снова наполняются слезами. Мы со Спенсером устраиваемся в шезлонгах на берегу. Этот уголок Рози называла своей гостиной на улице. Помню, как тетя звала меня присоединиться к ней на бокал вина. В голове звучит ее голос. «Детка, посиди со мной. Давай устроим праздник». «Тоже теперь я здесь?» «Но праздновать нечего». Спенсер деликатно кашляет. «Кажется, ты хотела поговорить. Так о чем речь?» «Я набираю воздуха в грудь и пытаюсь начать». «Короче, я как бы застряла». «Ага», — отвечает он. «Ты об этом упоминала?» «Нет», — мотаю головой я. «Я сейчас говорю не о своем браке с Майком». Все гораздо серьезнее. Я застряла в жизни. Хотя Спенсер вежливо кивает, я вижу, что до него не доходит смысл моих слов. «Послушай», — продолжаю я, «я предупреждала, что это прозвучит дико, но мне нужно с кем-то поговорить. Я должна разобраться, что со мной происходит». «Ты через многое прошла», — сочувствует Спенсер, — Пытливо глядя мне в глаза. Во-первых, твое замужество. А теперь вот новый удар. На тебя свалилось большое горе. Да, но это еще не все. Я прикусываю губу. Послушай, четыре дня назад я уснула в гостевом домике Рози и. и что? Спенсер взволнованно смотрит на меня. А утром я набираю побольше воздуха в легкие. Я проснулась в Париже? — Париже, — кивает Спенсер. На его лице читается замешательство и сомнение. Я с недовольным стоном запрокидываю голову на спинку шезлонга. — Вот я знала, что ты так отреагируешь. Нет, — Нет-нет, продолжай. — В общем... — пытаюсь успокоиться я. Проснулась я в Париже с этим чокнутым французом. Хотя нет, он не чокнутый. Я замолкаю, уносясь мыслями в то первое утро. В принципе, он очень даже горячий парень. Понятно. Спенсер чешет в затылке. То есть он был ужасен и совершенно не в моем вкусе? По виду Спенсера не ясно. То ли он обдумывает, как поскорее смыться, То ли хочет сдать меня санитаром. А может, и то, и другое. Готов слушать дальше. Он кивает. На следующее утро после Парижа я проснулась на маленькой очаровательной ферме в Пенсильвании. В тот день моим мужем оказался... Натан! Нервно хихикаю я. Также известный как фермер Джон. Погоди, что? — Фермер Джон просто прелесть. У него чудесная ферма и сад. И я даже доила там коров, — усмехаюсь я. — Все просто сказочно, мило, кроме одного скелета в шкафу. Увидев, как Спенсер озадаченно нахмурился, я тут же уточняю. — Нет, мы никого не убили. Впрочем, это было лишь воспоминание. Воспоминание, которое затмили новые обстоятельства. Сиэтл, Майк, потом «История с тетей и «Ты». Спенсер ставит бокал на старый пень, который Рози приспособила под кофейный столик, и скрещивает руки на груди. Представляешь, что ты сейчас думаешь», — сглотнув, произношу я. «Если бы мне такое рассказали, я бы тоже не поверила. Полный бред!» Спенсер глядит на залив, а потом снова берет бокал. Мне кажется, я понимаю. «Правда?» — с надеждой восклицаю я. Времени прошло немного, всего-то несколько дней, однако я чувствую себя ужасно одиноко. И от одной мысли, что человек меня понимает или хотя бы пытается, мое сердце бьется чаще. «Ну, я пытаюсь», — отвечает он. Я улыбаюсь, а глаза жжёт от подступивших слез. Из-за розы, да и вообще из-за всего, что навалилось в последние дни. Спенсер задумчиво смотрит на меня. Выходят ребята, которых ты упоминала... Это знакомые из прошлого, так?» Я киваю. «Майк был моим парнем в старшей школе. А Себастьян — французом. Мы познакомились на свадьбе сто лет назад. А с Натаном — на фермерском рынке в тот год, когда я переехала в Нью-Йорк. «И каждый из них оказался твоим мужем за последние три дня?» Заговорщически улыбается Спенсер. Я обхватываю голову руками. Я догадываюсь, как это все звучит. Я тебя не осуждаю. — перебивает он. — Просто пытаюсь осмыслить услышанное. Я киваю. — То, что с тобой сейчас происходит, — это шанс увидеть, как сложилась бы твоя жизнь в зависимости от выбранного пути. — Не знаю, может, и так, — пожимаю плечами я. Сцепив пальцы в замок, Спенсер кладет руки на колени. Мужчины, рядом с которыми ты просыпалась каждое утро, Назовем их неважные бывшие. Значил ли кто-нибудь из них для тебя больше остальных? Несколько мгновений я раздумываю. Нет. Если ты спрашиваешь, вижу ли я себя замужем за одним из них в реальной жизни, я мотаю головой. Но... Но что? Но в каждой истории случались свои важные моменты. «Романтически?» — Спенсер подаётся вперед. «Нет, нет. Скорее, уроки, выводы. Понимаешь? Например, я поняла, что никогда не смирилась бы с неверностью в любом ее проявлении. Мне не нравится грязь под ногтями, не нравится доить коров. И я бы не выжила в отношениях, где царит неизбывная тоска». И со смехом добавляю. И «Я не смогла бы построить бизнес на спиннерах. «Не знаю, не знаю. уверенно насчет спиннеров? А вдруг Мэг и ждёт успех?» — шутит Спенсер в попытке разрядить обстановку. «Даже думать об этом не хочу», — со смехом говорю я. «И чем все закончится? Ты проснешься в реальном мире и найдешь свою идеальную половинку?» Я развожу руками. «Мой разум, да и чувства тоже — просто выжженное поле». Понятия не имею. Может, так. А может, я застряла на этой карусели до конца своих дней. Вдалеке качается на волнах покрытый ракушками буй, которые я помню еще с детства. Как же мне хочется вновь осесть на одном месте. Именно поэтому я и стремилась сюда, чтобы обсудить все с тетей. Ты думала, что она сообразит, как тебя вытащить? «Ну да, надеялась», — со вздохом признаюсь я. «В тот вечер, когда я к ней приехала...» У меня не идет из головы наш разговор. Я тогда только рассталась с парнем в Сан-Франциско. «Погоди, так есть еще один?» «Да, но он был в реальном мире...» Я прикусываю губу, осознавая, как странно все это звучит. «Ага, реальный мир» в отличие от этого, в котором ты сейчас. Понимаю бред сумасшедшего. Я подливаю нам вина. Я постоянно думаю о вечере, когда приехала сюда. Может, я что-то упустила? Спенсер наклоняется ближе и берет меня за руку. Я, конечно, не физик, а всего лишь скромный бариста. Тем не менее, кое-что знаю наверняка. Вот что реально. Ты! Я. Пляж вокруг. С озорной улыбкой он добавляет. Всё это реально. Даже если в полночь ты превратишься в тыкву. Ты прав, киваю я. Я-то запомню сегодняшний день. Можешь не сомневаться. А что, если ты не запомнишь? Конечно, запомнишь чего бы мне забывать? Не знаю, вздыхаю я. Честное слово, у меня уже мозги кипят. Спенсер потирает лоб, будто у него тоже кипят мозги из солидарности. «Итак, правильно ли я понимаю, когда ты заснешь все, что произошло сегодня, испарится?» «Да, вроде того», — отвечаю я. И тут меня осеняет. «Стоп! Гостевой домик!» Спенсер недоумевающе смотрит на меня. Я заснула в нем в ту первую ночь. Все началось именно там. С гука бьющимся сердцем я хватаю его за руку. Спенсер, похоже, я смогу выбраться из этого. Мы идем мимо веревочных качелей, висящих на древнем кедре, который растет на краю берега. То самое место преступления, точнее, место, где чуть не случился мой конфуз с купальником много лет назад. Спенсер шагает за мной по лужайке, и вдруг я останавливаюсь. Что случилось? В его взгляде читаются волнение и растерянность. Гостевой домик. Он же был прямо здесь. По крайней мере, раньше. Там, где стоял маленький коттедж, теперь высится гора обломков. Сломанные доски, куски фундамента и битое стекло. Если утром мне казалось, будто я застряла в замкнутом круге, то сейчас это ощущение усилилось в тысячу раз. Моё странное путешествие началось здесь, в гостевом домике. Но его больше нет. У меня подкашиваются колени и замирает сердце. «Как я теперь пойму, что со мной творится? Как попаду домой?» Мы возвращаемся по лужайке к дому Рози и садимся в гостиной на диван. Я склоняю голову Спенсеру на грудь. Мы сидим в тишине, глядя, как солнце медленно опускается к горизонту. «Ты читала, сегодня все будет иначе, Мария Сэмпл», — нарушает молчание Спенсер. Я мотаю головой. «Книга замечательная, как и сама Мария. Она, кстати, местная». Постоянно заходит к нам в кафе. Улыбается он. Так вот, в романе есть фрагмент, где Мария описывает явление, которое встречается, когда люди куда-то едут вдвоем: Ответственный путешественник и беспомощный путешественник. Идея в том, что в любой момент в отношениях один партнер может вдруг превратиться в беспомощное существо, и тогда второй должен принимать решение за двоих. Приведу пример. «Вот мы с тобой вдвоем поехали в отпуск. В Стамбул, — перебиваю я. Я всегда хотела побывать в Стамбуле». «Хорошо, в таком случае мы отправились в Стамбул», — со смехом соглашается Спенсер. «Мы только что сошли с самолета, и тут у меня резко начинает крутить живот, а мой багаж авиакомпания потеряла. Тогда я быстро метнусь тебе за таблетками». А потом пойду разбираться с представителями авиакомпании. Верно. Раз я стал беспомощным, роль ответственного путешественника берешь на себя ты. Хорошая идея, — Спенсер кивает. А поскольку у тебя сейчас сложный период... Да уж, я точно беспомощна. Тогда позволь мне быть твоим ответственным путешественником. Хором произносим мы. «Минуточку!» — восклицаю я. «И ты потащишь мой багаж, даже если у меня привычка набирать кучу лишних вещей?» Спенсер уверенно кивает. «Даже если нам придется заплатить дурацкий штраф за перевес». «Не знаю, сколько мы проболтали, но четко осознаю, что времени у нас все меньше. Солнце неумолимо садится». «Надеюсь, я тебя еще увижу». — шепчу я. — Что за пессимизм? — Мы однозначно еще увидимся, — убеждает он. — Вот бы мне хоть немного твоей уверенности. — Ты о моей энергии ответственного путешественника? Да, — Да-да, — смеюсь я. — Они самые. Мы вновь сидим в тишине. Гаснут последние солнечные лучи, и день уступает права ночи. Спенсер берет меня за руку и я не отстраняюсь. Чем бы ты занялась в оставшееся время? В смысле, до того, как в полночь ты испаришься? — Только не напоминай, — морщусь я. — Может, сыграем в руми-куб, как раньше? — Давай. Или просто... Наши глаза встречаются, и я осекаюсь. Я одновременно тону и обретаю себя в его глазах. Спенсер берет мое лицо в ладони и целует в губы. Медленно и нежно. Так чувственно, что меня пронизывает током с головы до пят. До сегодняшнего дня я видела Спенсера в привычном свете. Улыбчивый бариста за стойкой кафе. Хороший парень. Друг. Мне стыдно, что я не удосужилась заглянуть под эти слои, и не увидела его глубокую личность, его сердце. А скольких еще я отшила, так как они не соответствовали тому, что мне тогда казалось образом идеального партнера? Ведь у меня имелся железобетонный чек-лист. «Мой парень должен быть финансово успешным», Вице-президент или хотя бы начальник отдела. Никаких юристов, если только не кандидат в совладельцы бизнеса. Образование на уровне MBA. Желательно выпускник одного из университетов Лиги Плюща. Лига Плюща. Объединение восьми старейших частных университетов США, которые отличаются высочайшим качеством образования. Название происходит от плюща, который украшал старинные здания университетов. Спортивного телосложения. Высокий, не ниже 185 сантиметров. Ни кошатник. Ни фанат игры во фрисби или футбэк. Без усов. Ни лысый, с хорошими зубами. Никаких сандалий или кроксов. С паспортом, чтобы ездить по миру. Обладатель вечернего костюма. Особенно хорошо, если от Тома Форда. Айфон, а не Android. Ценитель изысканной мебели. Не Икея. Не веган. Без татуиров Фудбэк. От английского фут нога» и «бэк мешок». Игра, где нужно перекидывать друг другу ногами небольшой тряпичный мяч. Я смотрю на руку Спенсера на которой заботливо набиты даты рождения членов его семьи. Мой портрет идеального парня раньше казался мне идеальным, а теперь выглядит просто нелепо. Почему я стала такой усколобой? Я со вздохом кладу голову Спенсеру на плечо. Утром я, наверное, окажусь где-то еще с кем-то новым. Может, он будет даже с татуировкой или с усами, или, прости господи, в сандалиях. Не знаю, забудет ли Спенсер сегодняшний день. Я точно не забуду. Я сохраню драгоценные воспоминания о замечательном бариста, который некоторое время ответственно тащил мои тяжелые сумки.